Глава двадцать шестая. В чаще. После встречи с Юлиной бронёй уцелело всего три стрелы. По моей просьбе Ника их быстро собрала, обходя Юлю по широкой дуге и косясь на неё. Раненая Юля отвечала ей взаимностью, не сводя взгляда с кровавой, но только этим и ограничиваясь. Они обе напоминали выгнувшихся подковой кошек, кружащих вокруг друг друга, но не решающихся начать драку из-за стоящего над душой хозяина с ведром холодной воды наготове. К счастью, кошки не задумывались о том, что у хозяина не то что воды в ведре нет, у него и ведра-то нет, да и вообще он на ногах стоять не может. «Поэтому я просто сидел на траве, вытянув перед собой покалеченную ногу и надеясь, что девочки не сцепятся». «Конечно, ничем серьезнее пары синяков и вырванных клоками волос, драка не закончится». «Никин Реодис по-прежнему не действует на Юлю, а сама она слишком ранена и обессилена, чтобы сражаться в полную силу». «Но это как минимум лишняя потеря времени». «Времени, за которое все вокруг может в очередной раз перевернуться с ног на голову». И самое плохое, если они всё же сцепятся, я банально ничем не смогу помешать. Мой радис на них обеих точно так же не подействует. К счастью, девушки обошлись ненавидящими взглядами и бесшумными ругательствами, разобрать которые можно было разве что по шевелящимся губам. Я же в это время вертел в руках шлем Юли, подобраный с земли. Я нарочно сел возле него, прежде чем отправить Нику за стрелами. Надо было изучить его устройство и понять, могу ли я выудить из него ещё что-то полезное. К сожалению, оказалось, что нет. Клейнок ножа разворотил дыхательный модуль или как это назвать, в крошево, и до сих пор его кончик торчал между осколков стали и пластика. Даже странно, что я не ранил Юлю, даже царапины не осталось. Чудо-то да и только. Только вот ударом своим я просто сломал механизм, который поставлял «Скилл Трид» в дыхательную систему оператора, а самих резервуаров с газом при этом в шлеме не было. Видно, они крепились где-то в другом месте костюма, и вещество подавалось по трубкам, заодно смешиваясь с атмосферным воздухом через те самые заглушенные металлические блямбы, на которые я обратил внимание еще в самом начале. Жаль. Я остался без скилл Трита, на что втайне надеялся. Конечно, можно было раздеть Юлю и попытаться выудить газ из костюма, но против этого было сразу три причины. Первая – это опять же банальная потеря времени, причем приличная. Вторая – это однозначная потеря только-только налаженного контакта с самой Юлей. Пусть этот контакт пока что далёк от даже нейтрального, но я хотя бы заставил её задуматься о правомерности её суждений о ряде дизайнерах и обо мне в частности. Она наверняка сложила в голове 2 и 2, то, как я вдыхал скилл трит из её разбитого шлема, и то, как я потом победил её и сделал выпады. И после этого требовать от неё отдать мне то, с помощью чего я только что её победил, значит вызвать в ней совершенно закономерные отрицание и подозрение. И наконец, третья причина. Нет никакой гарантии, что Steel-Thread из костюма вообще можно изъять. Очень даже вероятно, что резервуары с ним банально не отстёгиваются от костюма, или по крайней мере, не отстёгиваются без специальных инструментов. По крайней мере, я бы так и сделал. Это же боевое снаряжение, как не крути. А боевое снаряжение должно иметь пятикратный запас прочности и отказа устойчивости. Как агат. Поэтому я аккуратно положил бесполезный шлем туда, где он лежал, и дождался, когда Ника вернётся ко мне со стрелами. Помоги встать, попросил я, глядя снизу вверх. Давай залечу, сходу предложила Ника. Может, не до конца, но хотя бы ходить сможешь. Долго, я покачал головой. Лекарь из тебя такой себе, а долго будешь возиться. Лучше помоги отойти отсюда подальше, и тогда, пожалуйста, хоть с ног до головы меня оближи. Размечтался, в привычной манере фыркнула Ника, закидывая мою руку себе на плечо. Ты слишком грязный для этого. Я бросил последний взгляд на Юлию, которая не отрываясь смотрела на нас. Кивнул на сломанный шлем, и мы с Никой поковыляли прочь, туда, куда и шли, к лесу. Адреналин боя сходил на нет. Боль в ноге наоборот нарастала. Резко стал тесным кроссовок. Отёк, как пить дать. Скорее всего, перелом, а возможно, даже не один, учитывая, сколько костей в ступне понапихано. Ничего. Сейчас до леса доберёмся, схоронимся там под каким-нибудь кустом, и Ника приведёт меня в порядок хотя бы частично. Осталось проковылять метров 100. Почему ты её не убил? внезапно спросила Ника, даже не поворачивая головы в мою сторону. Ты же мог её убить. Её голос поразительно отличался от того надменного фырканья, которым она произносила последние искаженные фразы. Она говорила тихо и даже с какой-то печалью в голосе, словно она лично была заинтересована в том, чтобы я разобрался с Юлией кардинальным образом. А впрочем, почему словно? Так оно и было. Только Ника мало что понимает. Но это ничего, я ей объясню. Как раз разговоры отвлекут от боли и помогут скоротать время до леса. Мог не стал спорить я, только это было бы контрпродуктивно. В каком смысле? удивилась Ника. Она же хотела тебя убить. Ты, конечно, можешь мне не верить, но со стороны чётко было видно, она бы тебя не пощадила. Знаю, но это не значит, что мне не следовало пощадить её. Ты, может, этого не поймёшь, но живая она ценнее, чем мёртвая. Естественно, у мёртвого нет никакой ценности вообще, фыркнула Ника в привычной манере. Но ты же не об этом, да? Саму собой нет. Улыбнулся я, я о том, что хмм, как бы тебе объяснить? Я на секунду задумался, подбирая слова. Перед глазами живо встала картина из прошлого, из прошлого, которое осталось в другом мире. Сеть информаторов, охватывающая несколько городов и готовая разузнать любую информацию по моему запросу. все этих информаторов, несколько связующих звеньев, которые я вплёл своими собственными руками, оставляя жизнь мелким воришкам, пытавшимся меня обокрасть, или головорезам, которые не знали, с кем связались, просто потому, что живые они были ценнее, чем мёртвые. Я решил начать издалека. Ты когда-нибудь раньше слышала про иллюзионистов? Ника молча поматала головой. Я так и понял из рассказов Юли, Значит, это совершенно секретный проект, который только-только вышел в свет. И она одна из первых, что, в общем-то, соответствует её рассказу. И если сейчас она умрёт, это будет иметь сразу несколько последствий, ни одно из которых не будет приятным для нас. Например, вздохнула Ника. Например, я решил избежать последствий глобального плана, не касающихся напрямую нас, и перешёл сразу к личному. Например, конкретно нас с тобой будут считать убийцами и откроют на нас настоящую охоту. Как бы они узнали, что это мы? Во-первых, там был ещё солдат раненый. Во-вторых, предвидя твой вопрос, уверен, что на территории академии есть и камеры наблюдения. И я совершенно уверен, все записи с них будут изъяты сразу же, как только закончится операция. Допустим, но разве они так или иначе не узнают про нас? Сейчас мы для них просто беглецы. пояснил я, не опасные убийцы, которых надо ловить в первую очередь наряду с заговорщиками, а то и раньше них. Мы явно не в приоритете». «Хорошо, уговорил», – согласилась Ника. «Что еще?» «А тебе мало?» – усмехнулся я. «Еще, например, я хочу верить, что мы сможем обрести союзника в ее лице». «Ты шутишь?» – вспыхнула Ника, да так, что аж румянец на щеках проступил. «Повторяю, она тебя убить хотела». В ней говорили эмоции. Я покачал головой. Ты же сама слышала, что она говорила про задачу их отряда в рамках операции справиться малой кровью. То, что Юля настолько вышла из себя, это её личные заморочки. Возможно, на неё так подействовал их газ, возможно, что-то ещё. В любом случае, она действовала вопреки приказу. И за одно только это её по головке не погладят даже её же собственные работодатели. А с другой стороны, я, который оставил ей жизнь, хотя она уже была готова к смерти. Она ждала её. Она тоже считала, что я должен её убить. "А ты весь такой благородный", фыркнула Ника, скорее расчётливый. Теперь Юля усомнится в собственной интерпретации событий и моего места в них. По крайней мере, она будет знать, что не все реали дизайнеры участвуют в заговоре против людей. И самое главное, что в нём не участвую я. И когда нам понадобится её помощь, есть весьма не нулевой шанс, что мы её получим. Ника подняла одну бровь. Ты хотел сказать если? Если понадобится? Я повернул голову и посмотрел ей прямо в глаза. Я хотел сказать то, что сказал. Ника поджала губы и отвернулась. Хоть спорить не стала, и с вопросами лесть тоже. Может, она и сама поняла, что в мире закручивается спираль таких событий, что не разгрести ни то, что мне в одиночку, ни то, что нам вдвоем, а и тысячи таких пар, как наша, не хватит. Даже несмотря на то, какая это ужасающая сила, две тысячи реодизайнеров, не хватит. Особенно если учесть, что эти две тысячи на самом деле окажутся одной тысячей и еще одной тысячей. и интересы этих групп будут конфликтовать. До леса мы добрались без приключений, хоть в это и трудно было поверить поначалу. Всё казалось, что в любую секунду нас могут снова окликнуть со спины или даже просто пристрелить без лишних разговоров. Оглядываться я не мог из-за того, что меня почти что волокла на себе Ника, и она не могла по тому же. На всякий случай я держал на спине слой прановой брони на случай, если кто-то действительно тихой сапой пристрелит нас. А если же на нас со спины нападёт ещё один иллюзионист, тут, конечно, прана не спасёт. Но к счастью для нас, нападение иллюзиониста мы услышим точно. Им, как минимум, придётся до нас добежать. Но шаг следовал за шагом. Мы разменивали метр за метром, а нападать никто не торопился. Лес постепенно приближался, и наконец мы вступили в тень зелёных пышных крон. Ника хотела заняться моей ногой прямо тут, но я отказался, объяснив, что пока мы в лесу исключительно формально, и по идее, надо пройти ещё дальше, чтобы нас хотя бы не было видно со стороны, потому что процесс лечения явно не будет быстрым. Поэтому мы поковыляли дальше. Скорость движения, разумеется, резко снизилась, несмотря на то, что лес находился на территории и под контролем академии, им не то, чтобы занимались. Говоря строго, им вообще никто не занимался, разве что натоптанные студентами и преподавателям тропинки давали понять, что здесь вообще бывают люди. Ну и по тропинкам с моей ногой идти было не очень удобно. постоянно попадались то ямы, то наоборот торчащие корни, а кое-где тропинку зажимали с обеих сторон колючие кусты, между которыми легко можно было пройти по одному, но никак не в формате сиамских близнецов. Поэтому, когда мы добрались до ручья, через который было переброшено замшелое бревно, и решили, наконец, сделать привал, из сил мы выбились оба, и я, и Ника. «Тяжелый ты, Боров!» Выдохнула Ника, упала на четвереньки возле ручья и сунула туда лицо, громко фыркая. "Не пей только", предупредил я, сидя рядом. "Вдруг там зараза какая". "Вот ещё", фыркнула Ника, растирая воду по лицу. "А я слишком опарилась, пока тебя волокла. А если чем-то и заражусь, не страшно, вылечусь. И тебя вылечу, если что. Ну, по крайней мере, помереть не дам. Так что пей тоже". Я вздохнул и тоже переполз поближе к водоёму, зачерпнул ладонью из ручья и выпил. Пить действительно хотелось. Надеюсь, Ника знает, что говорит. Напившись, мы приступили к починке моей ноги. Я очень осторожно, что было особенно тяжело из-за опухоли, стянул кроссовок, снял носок, закатил штанину и первым делом погрузил ступню в ручей, чтобы хоть немного охладить её и снизить боль. Помогло не то, чтобы сильно, но всяко стало полегче. Если Никино лечение сейчас будет подразумевать вправление и сращивание костей, то это полегче мне пригодится. На лечение Ника потратило полчаса и половину запаса праны. Всё, чего она смогла достичь за это время, уменьшить отёк до такой степени, что я смог натянуть кроссовок обратно и приглушить боль до уровня, достаточного для того, чтобы я смог стоять и даже медленно ходить. Что-то у меня срослось или починилось в ступне, затруднялась ответить даже сама Ника. Как ни крути, а в целительстве она всё ещё оставалась неумелым новичком. Она хотела продолжить лечение и вылить в меня максимум праны, вплотную подойдя к границе истощения, но я запретил. В нашей ситуации мы этого позволить себе не могли. Силы Ники нам ещё могли ой как пригодиться, если бы вдруг что-то произошло со мной. А даже если бы и не произошло, на расстоянии пешей доступности одна с всё ещё имеются солдаты противника и может выйти так, что мы с ними встретимся снова. И тогда некие способности понадобятся нам намного больше, нежели сейчас. Я могу ходить, и это, в принципе, всё, что мне было нужно. Дальнейшие траты праны только уменьшат наш боевой потенциал, а я не был готов признать, что мы уже в безопасности. Мы определённо пока ещё не в безопасности. и лучше любых мыслей и рассуждений это подтвердила громкая раскатистая очередь, прорезавшая лесную тишину. А потом ещё одна, длинная, суматошная, до самой отсечки магазина, до пустого патронника. Я замер, обратившись в слух и пытаясь понять, откуда раздавалась стрельба. Звук был такой громкий и неожиданный, что вычислить его положение оказалось невозможным. Зато я услышал кое-что другое едва слышный треск, словно через валежник ломилась семья медведей. И, кажется, он шёл примерно оттуда же, откуда и звук выстрелов. А следом за этим я услышал голос, искажённый расстоянием и деревьями, но всё равно смутно знакомый голос, кричащий что-то неприятное и недовольное. Ника услышала это тоже. Она перевела на меня взгляд, насупилась и тихо сказала «Не вздумай!» Я усмехнулся, поднялся на ноги и потянул со спины лук, а из кармана карбоновую стрелу «Я вздумаю!» Ещё как, вздумаю. Конец книги читал Некита Степаненко.